Глава шестнадцатая. Зина, как все, сидела в большой и уютной столовой и разглядывала своих друзей по несчастью. Конечно, друзьями всех этих людей можно было назвать с большой натяжкой. Да и столовая в другое время производила бы на Зину совсем обратное впечатление. Огромная комната с дубовым столом, тяжелыми стульями и старыми ходиками на стене, которые очень громко отсчитывали время, Сейчас казалось неподходящим местом для слез и вранья, что повисли в воздухе. Но кто врет, пока было непонятно. Зине же казалось, что абсолютно все. Даже Ксюша со своей напускной любовью и театральными капризами в ее глазах была чуть ли не главной врушей. Обычное женское желание — устранение соперницы — шептала Зине на ухо. «Как же было бы здорово, если бы убийцей оказалась эта молодая блондинка». Еле заметная улыбка появилась у нее на лице, когда фантазия в миг нарисовала сюжет, где она разоблачает убийцу, а Тимур падает к ней в ноги и, заламывая руки, просит прощения и клянется в любви. Почему-то в бурной фантазии не захотелось его прощать, а гордо уйти в закат. Изино очень удивилась этому своему открытию. Следователь не спешил со своими опросами, и люди очень медленно менялись в его импровизированном кабинете. Зато очень хорошо работали эксперты. Быстро, целой группой они осматривали обувь и делали с нужной отпечатки. Телефон в руке Зины пикнул. Это было сообщение от Эндрю. Он прислал стенограмму допроса надзирателя ГУЛАГа, убившего троих заключенных в 49 девятом году на острове альхон Следователь в далеком прошлом, видимо, не считал нужным вдаваться глубоко в детали произошедшего. Для него вопрос вины капитана был закрыт, а мотивы... Что мотивы? Так этим зэкам и надо. Вообще, расстреливать их необходимо. Кормит их родная власть. А за что им такое счастье? Все они преступники, и вина их доказана. Потому, за что так с ними поступил сошедший с ума капитан, неважно. Но одна часть допроса все же заинтересовала Зину. — Вы понимаете, мне осталось немного, — говорил арестованный капитан. — Последнее, но самое главное убийство — И тогда, тогда Золотой Орел принадлежал бы мне. Правда, четвертую жертву найти самое трудное. Первые три простые. У нас такого добра в лагере достаточно. А вот последнее... Такого, наверное, и нет. Надо было бы в деревню, в Харанцы идти искаться. «Капитан, прекрати нести бред», — сказал следователь. «Кто тебя подговорил сотворить эту диверсию?» «Дружок на войне у меня был». Такие сказки рассказывал, шаманом в десятом поколении себя называл. Про клады, спрятанные на Байкале, про духов. Все любили его байки. А что, война идет, смерть по пятам ходит, тошно, голодно, холодно, страшно, а он тут у костра про чудеса всякие рассказывает. Так у нас была даже традиция каждый вечер собираться и сказки его слушать. Вроде талисмана нашего было. Как только сказка рассказана, значит, и в бой завтра можно идти без страха. Любили его все — жуть. Вот он старался каждую ночь, как Шахерезада, новую сказку придумывать. Но когда он дошел до истории китайской наложницы, я нутром почуял, что это правда. Подсел вечером и стал выспрашивать. Вот он от чистой души мне все и выложил. «И потом ты его убил», — сказал следователь. «Это твой сослуживец Гомбоев, уроженец острова Альхон, Бурят по национальности», — констатировал следователь. «Навели мы справки». Он был найден утром на посту со следами пыток. «Признавайся, выпытал все у шамана и убил?» «Так немец это?» Растерянно ответил капитан. «Дружки мы были». «На твое счастье, наступление на следующий день было запланировано, и разбираться никто не стал. А то, думаю, расстреляли тебя бы еще в сорок третьем. Неправда. Дружки мы были, а его немцы...» Как заклинание повторял осужденный. «Сейчас уже ничего не докажешь». «Его, может, и немцы, а вот тебе грозит расстрел», — сухо сказал следователь и, закончив неинтересный допрос, вышел из затхлой коморки под названием «Допросная», громко хлопнув дверью, словно захлопнув дверь жизни ненормальному капитану.